Как избежать разрывов? Часто при рождении головки малыша появляются разрывы промежности и мягких тканей. Причины могут быть разные. Слишком крупный плод, недостаточная эластичность тканей, воспалительные заболевания половых органов. Сильный страх и зажатость в процессе поток могут также спровоцировать разрывы. Есть несколько методов, которые позволяют избежать разрывов промежности. 1. Вовремя лечить инфекции. У здоровых тканей риск разрывов минимален. 2. Правильно дышать во время опускания головки малыша. 3. Менять позы во втором периоде родов, тем самым помогая ребенку принять правильное положение. 4. Будет хорошо, если акушерка приложит теплый компресс на промежность, пеленку с теплой водой, или сделает массаж промежности с маслом. Самое главное, постарайтесь не напрягать, а максимально расслаблять область промежности. Тогда действительно будет эффект. Всё это помогает избежать тяжелых разрывов третьей степени. Но чаще всего в родах встречаются разрывы первой степени. Это неглубокий разрыв слизистой влагалища, как небольшая ранка на щеке с внутренней стороны. Они очень быстро и без последствий заживают, благодаря тому, что промежность хорошо кровоснабжается. До сих пор в некоторых роддомах эпизиотомию – Эпизиотомия – хирургическое рассечение промежности и задние стенки влагалища женщины, во избежание произвольных разрывов и родовых черепно-мозговых травм ребёнка во время сложных родов. Применяют для предотвращения более глубоких разрывов промежности. Согласно последним тенденциям, такая предварительная профилактическая эпизиотомия уже уходит в прошлое. Стараются выполнять разрез только по показаниям. Гипоксия ребенка или особые состояния у мамы, требующие сократить потужной период. Швы после эпизиотомии или разрывов, как правило, накладываются под анестезией. Обычно саморассасывающимися нитями. Спустя некоторое время косметический шов становится совершенно незаметным и не причиняет дискомфорта. Помните, что целостность тканей обязательно восстановится, и вы сможете жить привычной жизнью. Если вдруг вы столкнулись с разрывами в родах, помните, что для хорошего заживления необходимо следовать двум правилам. Первое. Ограничить нагрузку на промежность. Не сидеть. Для быстрого заживления можно присаживаться только на противопролежневом круге, подбирая ягодицы под себя. Второе. Содержать рану в чистоте и сухости подмываться после каждого похода в туалет и делать воздушные ванны.